без церковного пения, без ладана. Чтение повестей «Детство» и в людях – дело трудное, но увлекательное. В этих повестях заключен шифр ко всей биографии Горького. Если воспринимать эти повести с некоторой степенью уважительного, но все же скептицизма, и не относиться к ним, как к реальным автобиографиям, то открываются вещи удивительные и странные. Несомненно, что сам Горький, когда писал детство и в людях, Именно с уважительным недоверием смотрел на личность Алексея Пешкова и не всегда отождествлял его с собой. Это раздвоение «я» вообще характерно для Горького. Оно проявилось уже в письме к Волжиной, невесте, а затем жене. Это раздвоение имело как будто иронический характер. Жених, естественно, слегка кокетничал перед возлюбленной, но за этой иронией сквозило и нечто серьезное. Прежде всего, Пешков недостаточно просто и ясен, Пишет А.М. в мае 1896 года. Он слишком убежден в том, что не похож на людей, и слишком рисуется этим. Причем не похож ли он на людей на самом деле, это еще вопрос. Это может быть одной только претензией. Но эта претензия позволяет ему предъявлять к людям слишком большие требования и несколько третировать их свысока. Как будто бы умен один Пешков, а все остальные идиоты и болваны. А главное, его трудно понять, ибо он сам себя совершенно не понимает. Фигура изломанная и запутанная. Помимо этих очень крупных недостатков есть и другие, из которых одни я позабыл, другие не знаю, а третьих не хочу говорить, потому что скучно и потому что мне жалко Пешкова. Я люблю его, и только я действительно люблю его. О достоинствах этого господина я не буду говорить. Ты, должно быть, лучше меня знаешь их. Но вообще, предупреждаю, И совершенно серьезно, Катя, вообще, этот человек со странностями. Иногда я склонен думать, что он своеобразно умен, но чаще думаю, что он оригинально глуп. Главное, он слишком непонятен. Вот его несчастье. Пристальное прочтение повестей детства и в людях производит на читателя двойственное впечатление. Автор как будто сам удивлен формирующейся перед ним личностью, с недоверием изучает ее, и делает для себя какие-то выводы, о которых не сообщает, а только намекает читателю. Он словно говорит, «Черт знает, что это за мальчик, но мне кажется...» Далее попадаем в густой лес знаков, символов, намеков. На исповедь в церковь крещеный Алексей Пешков впервые попадает, будучи подростком, когда работает прислугой в семье родственников. Как такое могло случиться? Согласно летописи жизни и творчества А.М. Горького, в семье Сергеева он оказался примерно в сентябре 1880 года, а сбежал от них в мае 81-го. Следовательно, 12-13-летний крещеный подросток ничего не знал о том, что такое исповедь и как совершается обряд причастия. Мне нравилось бывать в церквах. Стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темнее, Я любил смотреть издали на иконостас. Он точно плавится в огнях свеч, стекая густо золотыми ручьями на серый каменный пол амвона. Тихонько шевелятся темные фигуры икон, весело трепещет золотое кружево царских врат. Огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы. А головы женщин и девушек похожи на цветы. Когда его отправляют исповедаться к отцу Дармидонту, мальчик почему-то страшно напряжен. А когда уходит от священника, то чувствует себя обманутым и обиженным. Так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно. Когда на следующий день его с Пятиалтынным для пожертвования отправляют причащаться, Алексей пропускает литургию, да еще и проигрывает деньги в бабки. Опасаясь, что у Сергеевых обман раскроется, Алеша спрашивает празднично одетого паренька. «Вы причащались?» «Ну так что?» — ответил он, осматривая меня подозрительно. Я попросил его рассказать мне, как причащают, что в это время говорит священник и что должен был делать я. Неужели в православной семье Кашириных ему этого не объяснили? В одном из писем Груздеву Горький признался, что всегда был не в ладах с датами и фактами, но память на людей у него исключительная. Значит, если Горький вспомнил того паренька... Кстати, паренек отказался рассказать о процедуре причастия, то к тому моменту Алеша действительно не знал, как происходит главнейшее из церковных таинств. Так же, как и того, что образ Богородицы не целуют в губы. Это Алеша в порыве любви сделал, когда в дом Сергеевых внесли чудотворную икону Владимирской Божией Матери из Аранского монастыря. «Я любил Богородицу», — по рассказам бабушки — Это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости, все благое и прекрасное. И когда нужно было приложиться к ручке ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы. Кто-то, могучей рукой, швырнул меня к порогу в угол. Четыре факта — посещение церкви, исповедь, обман с причастием и целование лика Богородицы — как будто говорят о том, что в семье деда с бабкой Алешу вообще никогда не водили в храм. Через несколько дней после приезда дед заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у Дьячка Успенской церкви. Золотые главы ее были видны из окон дома. Главы-то видны, но, оказывается, деду и бабушке не пришло в голову, что Алешу нужно отвезти исповедаться. Во всяком случае, в детстве нет ни слова об этом. Сами-то супруги Каширины и их сыновья с семьями ходят в церковь исправно. По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко Всеночной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь, пишет Горький, и рассказывает о фокусах с мышами и тараканами Ивана Цыганка. Подкидыша и вора, который воровал для жадного на деньги деда провизию на рынке. Тараканы изображали архиерея, монахов. Но почему Алексея дед не брал с собой? Когда братья Каширины, Яков и Михаил, согласно повести детства, убили цыганка, задавив его комлем огромного креста для могилы жены Якова, дед и бабка находились в церкви. В глазах маленького Алёши православный крест, панихида, которую служит по жене Якова. Дед с бабкой на церковном кладбище. Странное поведение деда. Сволочи, какого вы парня зря извели, ведь ему бы цены не было лет через пяток. Знаю я, он вам поперек глоток стоял, кричит примчавшийся из церкви дедушка. И кровь, текущая изо рта цыганка, связываются в единый образ. Когда семья в храме, на кухне двое, Иван и Алеша. Первый подкидыш, его любят дед и бабка. Но он не свой, а Алексей. Алексей вроде бы свой, наполовину Каширин. Тем не менее, его положение в доме очень напоминает положение цыганка, подкидыша. Заглянем в первую известную автобиографию Горького под несколько вычурным названием «Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца». Эта автобиография обращена к некой Аделе, героине немецкого романа. Под Аделью несложно заподозрить первую любовь и гражданскую жену Горького, переводчицу Каменскую, ради которой, видимо, и делался этот автобиографический очерк, при жизни автора не напечатанный. Горький рассказывает о своем детстве Очень не любил ходить в церковь с дедом. Он, заставляя меня кланяться, всегда и очень больно толкал в шею. И в детстве мельком говорится о том, что дед заставлял Алешу ходить в церковь, в субботу, на Всеночную, и по праздникам на литургию. Но про исповедь и причастие нет ни слова. Значит, дед все-таки водил его в церковь, но при этом ни разу не принуждал исповедаться и причаститься. В том же изложении говорится, что Алешу не взяли в церковь, когда его мать венчалась со своим вторым мужем Максимовым. В детстве это объясняется тем, что Алеша повредил себе заступом ногу, копая в саду яму. На другой день было венчание матери с новым папой. Мне было грустно, я это прекрасно помню, и вообще с того дня в моей памяти уже почти нет пробелов. Помню, все родные шли из церкви, и я, видя их из окна, почему-то счел нужным спрятаться под диван. Теперь я готов объяснить этот поступок желанием узнать, вспомнит ли обо мне, не видя меня. Но едва ли этим я руководствовался, залезая под диван. Обо мне не вспоминали долго-долго. На диване сидели новый отец и мать, комната была полна гостей. Всем было весело, и все смеялись. Мне тоже стало весело, и я уже хотела выползать оттуда. Но как это сделать? Но покуда я раздумывал, как бы так незаметно появиться среди гостей, мне стало обидно и грустно, и желание вылезть утонуло в этих чувствах. Наконец, обо мне вспомнили. «А где у нас Алексей?» — спросила бабушка. «Набегался и спит где не то в углу», — хладнокровно отвечала мать. Я помню, что она сказала это именно хладнокровно. Я также однаждал, ждал, что именно она скажет, поэтому не могу не помнить. Первые церковные воспоминания Горького связаны с детскими травмами. Буквальными — дедушка толкал в шею, и душевными — вся родня пошла в церковь на венчание Варвары, затем сели за стол, а про мальчика забыли. Не сложились у него отношения и со школьным священником. Единственным светлым пятном в воспоминаниях о школе был приезд епископа Астраханского и Нижегородского Хайсанфа В.Н. Ретивцев. Годы жизни 1832-1883, известного духовного писателя, автора трехтомного труда «Религия древнего мира в его отношении к христианству», Санкт-Петербург, 1872-1878 годы. Хрисанф обладал умным внутренним зрением на людей. Он выделил Алексея из класса, долго расспрашивал его, удивлялся его знаниям в области житий и псалтыри и, наконец, попросил его не озорничать. Однако просьбу владыки Алеша не выполнил. Однажды он на зло деду изрезал его любимые святцы, отстригая ножницами головы святым. Как сказали бы сегодня, это был трудный подросток.